Прошагав пару километров по грунтовым дорожкам в окружении цветустых насаждений, пятеро знакомцев очутились перед огромным круглым отверстием в поверхности. По периметру дыры располагалось несколько спусков в виде винтовых лестниц, спирально уходящих вниз вдоль отвесных стеночек. Причём стеночки разбегались вдруг от дружки к низу, образуя правильный усечённый конус. с вершины которого процессия и собиралась попасть вовнутрь. Интересная конструкция. Но тем, кто страдает боязнью высоты, лучше ее не представлять в воображении. Тут Марию ожидал очередной сюрприз. Еще на подходе к ним стали присоединяться различные на первый взгляд нелепые существа и организмы. А непосредственно перед входом так и вовсе началось толпотворение. Но чудище были вежливы, никто не лез вперёд и не толкался. Аборигены на лицо ужасные, похожи были добрыми внутри. Охотно общались с товарками Марии и с Йордом. Гостья изредка косилась по сторонам, но её личный объём оставался в неприкосновенности, и никто не покусился даже задержать свой взор на незнакомой женщине. Может, уважают? Правда, неясно за какие заслуги. Спуск не занял много времени и нисколько не утомил. Лестница быстро закончилась, а жаждущее праздника ковалькадов вскоре оказалось в одной из просторных лож под куполом фантастической по размерам арены. Площадь игрового поля не поддавалась стандартной оценке. Мария, которую усадили в одно из мягких кресел прямо на краю пропасти, поинтересовалась: "Для какой игры предназначен такой гигантский размах?" Юрт с непроницаемым выражением, которое сквозило во всём его образе, ответил, что она сама всё поймёт. И вот с неба полетел мощный трубный зов. Незамедлительно к центру арены со всех её уголков начали стягиваться персонажи неописуемого колорита и принадлежности. Представители всевозможных рас, как да ли брождённые на земле и не только, Вооружённые и экипированные в соответствии со своими эпохами и их достижениями, заняли примерно десятую часть площади, а затем замерли. Здесь были и древние былинные герои, и гиперборейцы, и персонажи сказочных мифов, во всём великолепии, блистающие амуницией, могучие и суровые. Перво Мария не понимала, как с такой высоты можно разглядеть детали, но стоило лишь сосредоточить внимание на любом из секторов, как тот вдруг укрупнялся до нужных размеров, позволяя полностью погрузиться в события, чуть ли не став их непосредственным участником, со всеми окружающими тебя звуками, запахами и так далее. Превосходные технологии. Таким образом, Обозревающий картину публики, явно элите местного общества, к которой по странному стечению обстоятельств теперь относилась Мария, в любой момент можно было охватить и общую картину, и любопытный участок одновременно. Поглощённый изучением боевых порядков, гость неожиданно для себя обнаружил, что поле начало трансформироваться. Вокруг разномастных воинов поменялся ландшафт. образуя естественное полотно с речушками, холмиками, пролесками, а также небольшими грудами железок и прочего специфического материала. Постепенно глобальная арена логически образовала два лагеря. К такому выводу пришла наша героиня, поскольку наборов строительных приспособлений неизвестного предназначения было два, и находились они по разные стороны игрового полигона. Внезапно с неба прозвучало ещё одно трубное воззвание. Войны, организованные быстро, разделились на две смешанные дружины, а потом начали растекаться в противоположных направлениях. На вскидку с каждой стороны получилось до тысячи бойцов. "Сейчас такой цирк начнётся", возбуждённо вымолвила Лали, сидящая по правую руку от гостя. Они будут убивать друг друга. С горечью спросила Мария, глядя на разношёрстные соединения, которые в спешном порядке принялись мастерить укрепления, готовить метательные и прочие диковинные орудия. И да, и нет, начала комментировать Бред. Она расположилась рядом с сразу за белокурой девицей. Погибающего отправляют в его мир, но при этом ликвидируют опыт, как в школе, допустим. Сейчас перед нами выпускники, А вылетающий отправляется в детский сад. С нуля придётся всё познавать. Воплощение за воплощением. Мучение, конечно. А победитель, уточнила Мария. Это один из турниров. Встрял в разговор Пура, сидящая также по соседству слева от нашей героини. А итоговые состязания ещё не скоро. С каждого этапа один воин получает шанс в нём поучаствовать. Тут у Марии ёкнуло в груди, одна из фигур ей показалась знакомой. Приблизив картинку и пристально изучив образ русского на вид парня, гостья поняла, что ошиблась. Ну уж очень был похож на Виктора, словно брат. Теперь Мария не сводила глаз с группы солдат, в составе которой оказался нечаянный двойник её любимого человека. Тем временем. Противостояние вступало в основную фазу, и, к несчастью для русского парня, его дружина отставала от противоборствующей группы. Те в опережающем темпе возвели фортификационные сооружения, оставили в крепости комендантский взвод, после чего выстроились в боевой порядок и пошли в атаку. «Почему эти?» – с досадой заговорила Мария, указав пальчиком на атакующих. «Настолько быстрее справились с задачей, ведь силы примерно равны». Подружки переглянулись, посмотрели на гостю, которая следила за театром военных действий, закусив губу, и захихикали. «Не как у нашей чопорной красотки появился фаворит», — весело защебетала Лаля, затем спросила, «И кто же он?» Новоявленная болельщица не стала отрицать очевидное и указала на воина, рубящего на отмашь очередного демона. «О, а у тебя своеобразный вкус!» Лаля усмехнулась и многозначительно добавила «Ты можешь ему помочь!» «Как это?» – удивилась гостья, потом оживленно поинтересовалась «А разве такое разрешено правилами?» «А как же!» – выразила общее мнение Пура «Интрига – это ведь здорово! Никогда не знаешь, кто кого собирается поддерживать и какой воин в данный момент сильнее! Зачем нам банальное зрелище?» Мария призадумалась «А?» Глядя на близнеца Виктора, ему приходилось тяжко. Русского парня вместе с двумя невиданными войнами гиперборейцами уже потеснила вражеская орда во главе с боевым магом, загнав в одно из недостроенных укреплений. Пока один из гиперборейцев противостоял чарам злого колдуна, его соратники едва успевали отражать непрестанные атаки, метая в противника копья и стрелы. или сбрасывая со стены особо назойливых воинов, посмевших открыто идти на приступ. — А не опасно? Мария решила действовать. — Ведь если мой воин все равно проиграет… — Что за вздор? — вмешался уверенный голос мулатки. — Тебе ничего не угрожает, а от взаимодействия с мужчиной еще никто не умирал. Троица подружек опять захихикала. Озадаченная Мария основательно взвесив все за и против, затем ещё раз оценив бедственное положение своего питомца, решила наконец вступить на скользкий путь. После непродолжительной концентрации она наладила односторонний безопасный контакт и направила в исходящий луч скромную часть своей творческой силы в помощь соотечественнику вовремя